50. -е. Мне бы ухнуть в сон, а я не мог отцепить от себя мысль о танцующем Янаеве. Но с чего бы вдруг в моем воображении Янаев принялся именно танцевать? Не из-за того ли, что я не мог забыть командировку в Горький? Ерунда какая-то. Я помнил и о других командировках с рискованными для меня расследованиями резонансных, как говорят нынче дел, куда более важных, нежели нравы и вкусы на танцплощадках. Знания сущности Инаева, энергетических и целевых свойств его натуры, у меня не было. Имелись лишь кое-какие предположения, и можно было посчитать, что танцы ничего особенного в жизни Инаева не значили. Так, какая-то сотая составляющая его личности и судьбы, а может и вовсе никакая, И Лебединое озеро задвигалось на экране вовсе не по его повелению. И однако, и однако в моем воображении он затанцевал. Но это же в моем воображении. В моем. Хотя, конечно, в нынешней исторической ситуации опять задергалась во мне полнота времени, истощенное время, худое время, исхудавшее время. Черти чего? Логичнее было бы создать мне иной символ происходящего. И ставший великаном кот Тимофей в символ событий отощавшего времени никак не годился. А что годилось? Правду о том, что случилось в теплые августовские дни, и кто, истина, и ради чего верховодил в те дни, я не знал и сейчас не знаю. Но житейский опыт подсказывал мне, что Янаев. Одним из верховодов, и уж тем более главным верховодом, пережитых нами тогда событий, может, и до сих пор еще не пережитых, быть не мог. Не той мощи и не той хитрости натура. И у Тимофея будто не было причин злобиться на Инаева и бросаться за ним в догонку. Тем не менее, мое воображение создало символами событий танцующего Инаева и разбушевавшегося кота Тимофея. А изменить как-либо картинки моих видений я не мог. «А, -а, а подумал я. «Истощенное время, исхудавшее! Чего ожидать, коли полнота времени утеряна? Если только смут и бестолковщины? Ну, еще и низких дум и осуществления подлых желаний».